Кроме получения новых разновидностей камелей путем посева случайных семян, их можно получить еще, конечно, как и у всех растений, при помощи специального перекрестного опыления. Что применительно к камелии особенно легко производить, так как ее пыльца имеет свойство необычайно долго сохраняться. Хаген, производивший ряд подобных опытов в Генте, Бельгия, носил пыльцу в бумажке 65 дней и при опылении ею получил очень хорошие результаты. Как показали опыты, она может сохранять свою силу два года. Камелии, как известно, окрашены главным образом в белый и ярко-красный цвета, но садоводы, получив всевозможные между этими двумя цветами оттенки, не удовлетворились ими и хотели во что бы то ни стало добиться еще желтого и синего цветов. Относительно желтого это им удалось, так как желтую камелию в 1860 году привез из Китая английский исследователь Форчун, Сначала эта камелия долгое время не зацветала, но потом, когда зацвела, оказалась махровой разновидностью камсансаква. И, следовательно, по величине цветка далеко уступала японской. Что касается голубой камелии, то она, несмотря на все попытки, так и осталась в области фантазии. Все эти разновидности камелии приобрели среди любителей садоводства массу поклонников, и ею одно время почти так же увлекались, как в былое время тюльпанами. Торговцы, конечно, не упустили случая, нажиться и стали торговать как самыми мнимыми новыми разновидностями, так и отводками от них. Многие из разведенных в Европе камели так хорошо прижились, что растут десятками лет прямо в садах, покрываясь ежегодно массой цветов. К их числу принадлежала и знаменитая камелия, которая росла в саду загородного дворца короля Саксонского в Пильнице, близ Дрездена. Камелия эта была привезена из Японии в 1739 году, и прикрываемая только слегка на зиму от холода, прекрасно росла и ежегодно покрывалась массой прелестных цветов. Ствол ее имел около полутора метров в обхвате. Глава 21. Цветок постоянства верности, эмблема майской королевы – незабудка. Скоро жимолость в нашем саду зацветет, и опять незабудками сплошь зарастет мшистый берег, над речкой студеной. Прелестная, снежно-голубыми, как бирюза, лепестками и ярко-желтый, точно и золота золотой серединкой, незабудка — одно из лучших украшений нашей весны. Особенно же крупные и яркие, бывают болотные незабудки, растущие на сырых лугах и по берегам речушек. Букет из таких чудных незабудок замечательно красив. А если его развязать, и разложить стебельки в виде венка на глубокой тарелке с водой, то прелесть цветов будет еще более неотразима. В таком виде незабудки очень долго сохраняют свежесть, особенно если время от времени менять в тарелке воду. Свое странное научное название «миосотис», обозначающее в переводе на русский язык «мышиное ушко», этот прелестный цветок получил из-за покрытых волосками листьев, которые, развертываясь из почки, сначала имеют действительно некоторые сходства – с ухом мыши. А в возникновении незабудки существует поэтическая древнегреческая легенда. Ликас и пастушка Эгле среди скотоводов Аркадии слыли самой красивой парой, а их любовь и верность друг другу даже вошли в поговорку. Но вот однажды Ликас получает строгое приказание от отца немедленно вернуться домой и вступить в наследство, оставленное ему его умершим дядей. Тогда у бедной Эгли зарождается сомнение. Как бы Ликас разбогатев, не изменил ей, и, увлекшись какой-нибудь городской красавицей, об умении которых влюблять в себя так много рассказывали бывавшие в городах старой пастухи, не бросил бы ее. Но она не решается сказать ему о своих опасениях и предостеречь его, так как боится, как бы ее недоверчивость не обидела его, а между тем сердце ее разрывается от горя. Настает минута разлуки. Ликас Крепко жмет руку Эгли и нежно ее обнимает. Взволнованная до глубины души, Эгле не может воздержаться от слез, и несколько крупных капель из ее чудных светло синих глаз катятся на лежащую у ее ног траву. И, чудо! Каждая слезинка превращается в такой же голубой, как и ее глаза, цветок. Это были первые незабудки. Эгле срывает их и молча передает своему возлюбленному. Но Ликосу смысл их ясен, и он называет их «Не забудь меня». Другое немецкое предание сообщает, что незабудка возникла из слез невесты, пролитых ею при расставании с женихом. Видя, как это растение выросло и расцвело, они назвали его незабудкой и дали себе слово всюду, где бы они его не встретили, срывать его и хранить как память об их взаимной любви.